Ренат вышел из подъезда, потер лоб и набрал номер телефона следователя. Ты где? спросил Наполеонов. Только что от круглого. И что? Повезло, парню. В смысле? Алиби у него. Ну, «Стопроцентное. Вчера был год со дня его свадьбы, отмечал в кругу родни. Запиши телефон тещи и ее брата. — Диктуй. — Теперь куда? — К Калинкину. — Ладно, давай, потом позвонишь. Ренат легко отыскал дом, который описала свидетельница Анастасия Светлова, поднялся на первый этаж и позвонил в квартиру рядом с лестницей. — Кто? — спросил звонкий девичий голос. — Полиция. Ренат прижал удостоверение к глазку, но дверь уже открылась. Рыжее веснушчатое существо радостно спросило «И зачем я вам понадобилась?» «Мне нужны не вы, девушка, Юрий Сергеевич Калинкин». «Юрк, что ли?» Ренат на всякий случай кивнул. «Он тут сейчас не живет. «Вы имеете в виду в вашей квартире?» — уточнил оперативник. Еще чего!» — хмыкнула рыжая барышня. «Нужно мне это недоразумение, Господня». Он жил в девятой квартире, но сейчас там только его мама. Может, она знает, где сейчас обитает Юрк, позвонить? А вы не знаете, как зовут эту даму? Скажите тоже даму, — снова хмыкнула ржеволосая. Кларой Макаровны ее зовут. Благодарю. Не за что. Барышня захлопнула дверь. И Ренат позвонил в указанную квартиру. Через некоторое время за дверью послышался топот, и она распахнулась. На пороге стояла, мягко говоря, тучная дама, лет шестидесяти, с хвостиком, в прямом и переносном смысле. Шестьдесят лет ей было несомненно, а на голове у нее топорщился хвостик из волос цвета спелого баклажана. «Могу я видеть Клару Макаровну Калинкину?» «Вы ее уже видите», — — проговорила дама разочарованно. «Интересно, кого она ждала?» — подумал Ренат и показал удостоверение. «Вы наш новый участковый?» — спросила Калинкина, мельком глянув на документ. «Нет, я из отдела по расследованию убийств». «Юра!» — завопила женщина. «Юрочка!» — и бросилась к оперативнику, который вовремя отпрыгнул в сторону. Калинкина обрушилась на перила и чуть не сломала их. «Где, где мой сын?» — задыхаясь, проговорила она. «Именно это я и хотел у вас узнать», — пролептал потрясенный оперативник. «Значит, убили не Юр? спросила она. «Нет, конечно». «Почему же вы мне об этом сразу не сказали?» — напустилась на Ахметова Клара Макаровна. «Потому что вы мне слова вставить не дали». оправдывался тот с опаской, глядя за телодвижениями Калинкиной. «Понятно, заходите». Калинкина направилась в квартиру, и Ренат проскользнул вслед за ней. Вскоре они уже сидели в гостиной, которую Ренат про себя назвал «плюшевой», так как тяжелая старая мебель была обита порыжевшим плюшем и застелена плюшевыми же накидками. Скатерть на столе и шторы тоже были из плюша желтого цвета. Клара Макаровна прикатила из кухни столик с чайными чашками, чайником, вазочками с вареньем, корзиночкой с конфетами и тарелкой с нарезанным крупными кусками пирогом. «Мама утром испекла», — пояснила хозяйка. Старушка не давала о себе знать, и Ренат осторожно спросил. «Она сейчас отдыхает?» «Кто?» «Ваша мама?» «Нет, уехала к подруге». у них что-то типа девишника, хмыкнула она. Калинкина разлила по чашкам крепко заваренный чай, добавила по два куска сахара и велела «Ешьте, пейте». «Спасибо», — повиновался оперативник, хотя предпочитал чай без сахара. Он съел кусок яблочного пирога, который, вопреки его ожиданиям, оказался очень вкусным, и выпил чашку чая. «Спасибо», «Пожалуйста, а теперь признавайтесь, зачем вам понадобился мой Юрочка?» «Вчера была убита Алла Палетова. Ваш сын встречался с ней некоторое время назад». «Да, помню», — кивнула Клара Макаровна. «Нахальная была девица. Упокой, господи, ее душ. Юре моему прохода не давала». «Вот как?» — только и смог вымолвить удивленный оперативник. да вы бы видели как она его добивалась дама всплеснула руками и что ваш сын не захотел продолжать отношения конечно не захотел почему она изменила ему неужели да да это правда уехала на курорт и там загуляла юра узнал и все не захотел больше ее видеть это вам сказал ваш сын конечно «Понятно», — проговорил оперативник и спросил. «А вы не знаете, они больше не встречались?» «Нет, Юра никогда больше о ней не говорил». «Жаль». «Нисколько», — махнула рукой Калинкина. «У Юры теперь другая девушка, порядочная», — добавила она. «И ваш сын живет у нее? «Да, у Зиночки большая квартира. Ее родители на два года уехали в Канаду. Как только вернутся, Юрочка и Зина поженятся. «Вы не могли бы дать мне адрес Зиночки? «Это еще зачем?» — спросила она подозрительно. «Я хочу поговорить с вашим сыном». «Об этой Алле?» — презрительно усмехнулась Клара Макаровна. «Неудовольствие ради», — заверила ее оперативник. «Я должен опросить всех, кто так или иначе был близок с Палетовой». Калинкина погладила все свои подбородки и сказала «Адрес Зиночки я вам не дам, запишите номер сотового Юры и договоритесь с ним о встрече». «Хорошо», — не стал спорить Ренат, записал номер телефона и тут же набрал его. «Алло», — прозвучало в трубке. «Здравствуйте, Юрий, с вами говорит капитан полиции Ренат Ахметов. Я сейчас в квартире вашей матери». «Мама!» — заорал Калинкин так громко, что Ренат чуть не оглох. «Нет, с вашей мамой все в порядке. Просто мне нужно с вами поговорить об одной из ваших знакомых». «Никаких денег я у Светки не брал», — ответил Юрий и хотел отключиться. «Минуточку. Никакой Светы я не знаю. Я из отдела убийств». «Так ее, значит, убили?» — спросила трубка, ликующе. «Кого ее?» «Светку!» «Я же вам сказал, что не знаю вашей Светы. Вы можете приехать в квартиру своей матери?» «Это еще зачем?» «Нам необходимо с вами переговорить». «Дайте мне трубку», — решительно потребовала Клара Макаровна, и Ренат отдал ей свой телефон. «Юра, не ерепенься», — сказала мать сыну ласково, но непререкаемым тоном. «Приезжай и поговори с человеком». алочку убили, горе-то какое!» «Какую Алочку? завопила трубка так громко, что вопли услышал стоящий рядом капитан. «Ну, эту твою бывшую свистульку, как ее?» — спросила она Рената. «Полетова». «Вот, Полетову». «Хорошо, приеду через час, но пусть он ждет у дома». Клара Макаровна вернула телефон оперативнику. «Юрочка просил ждать его через час у нашего дома. В квартире не хочет разговаривать с вами». Он у меня такой заботливый, боится огорчить свою мамочку. «Хорошо, я подожду во дворе», — сказал Ахметов, мечтая, как можно скорее убраться из этой квартиры. «Да-да, идите». Калинкина проводила его до двери и села возле открытого окна. Ренат, выйдя из подъезда, позвонил Аветику. «Сделай доброе дело, подъезжай скорее», — он назвал адрес. «Только ко мне не подходи, следи издали за парнем, с которым я буду разговаривать. А потом проведи его до квартиры, в которую он вернется». «Как скажешь», — отозвался советик и отключился. Юрий приехал позднее, чем через час. Он вошел во двор, огляделся, подошел к Ахметову. «Вы что ли меня ждете?» «Я, если вы Юрий Калинкин». «Он самый. Но только идемте в сквер, а тут тут мать уже сидит, как кукушка на часах, и все уши настропалила». Ахметов не стал спорить, и они вскоре оказались в крохотном скверике с небольшим фонтаном, окруженным березами и лавочками под ним. «Что вы хотели узнать?» — спросил Калинкин. «Почему вы расстались с Аллой Полетовой?» «Не сошлись характерами», — пожал плечами Юрий. «А поточнее, ей не нравилось, что у меня нет постоянной работы, что я не строю карьеру, — фыркнул Калинкин, — как будто карьера — это цель жизни. Для кого как? — Обронил оперативник. «Вот именно». Полетова пыталась изменить вашу точку зрения. «Мягко сказано, — хмыкнул Юрий, — всю плешь проела. И тем не менее она вас устраивала. «Можно сказать и так. То есть инициатором расставания была Алла. она...» «Почему же Клара Макаровна утверждает, что не Алла бросила вас, а вы ее?» «А что я должен был сказать матери, что меня бросила девушка?» — ощетинился он. «Почему бы и нет?» «Ну, знаете...» «Вы не соглашались на разрыв отношений?» Нет, я считал, что нам неплохо вместе, но она настаивала. Да. Что говорила вам Полетова? Сначала взывала к моему разуму. Он кисло усмехнулся. Потом просила, уговаривала, говорила, если жених узнает, что она встречается со мной, то убьет обоих. Вот как? И кто же жених? Юрий пожал плечами. Какой-то новариш. Оперативник не стал разубеждать Калинкина и не сказал, что жених Аллы банкир. «Где вы были вчера?» «В какое время?» «С пяти вечера и до ночи». «С Зинкой был весь день?» «Наедине?» «Можно сказать и так». Шаткая у вас алиби, Юрий Сергеевич». «Это еще почему?» «Зина любит вас?» «Еще бы!» а любящая женщина подтвердит что угодно. Так что идите и вспоминайте. Может, вам кто-то звонил, или вы на балкон выходили покурить, а на соседнем в это время соседка белье развешивала. «Я не курю», — взвился Калинкин. «А в доме, где живет Зина, белье на балконах не развешивают». «И что же это за дом такой?» — небрежно поинтересовался Ринат. «Элитный дом». «Там живут уважаемые люди, Ничто, читая... зло проговорил Калинкин, но вовремя остановился. Ахметов сделал вид, что ничего не заметил, и спросил, «Чем же Зина заслужила возможность жить в таком доме?» «Ее отец Исаак Абрамович Браушвейер, крупный ученый. А дядя Вениамин Абрамович Браушвейер, владелец страховой компании «Синица в руках». «Прозаичные названия», — лениво вздохнул оперативник. «Зато доходы у семейки непрозаичные. У дяди с тетей детей нет, так что моя Зиночка — единственная наследница». «Надо же, как парень губы раскатал», — насмешливо подумал Рената, а вслух спросил. «Возможно, вам кто-то звонил?» «Звонил?» Калинкин задумался, потом хлопнул себя по лбу. Точно, мне Димыч, дружок мой, звонил около шести вечера, и мы трепались больше получаса. Почему вы так уверены? Так Зинка начала ныть, что телефон занимаю, и тетя должна была позвонить. Вы говорили по городскому телефону? Ну, а что, нельзя, что ли? Почему можно? Но учтите, что мы проверим распечатку звонков. Да на здоровье. Звонил ли еще кто-то? Мне никто больше не звонил. Зато к Зинке в седьмом часу приперлась ее подружка и просидела у нас до позднего вечера. Она видела вас? Конечно, видела. Она же не слепая, а я не невидимка. Имя, фамилия, телефон подруги? Райка Машкова. Телефон не знаю. Позвоните своей Зине и узнайте. «Да вы чё, борзель совсем, что ли?» — возмутился Калинкин. «Если я буду интересоваться узинки телефоном подруги, она мне такой скандал устроит». «Хорошо, где она живет? «Кто?» «Раиса Машкова». она Туземцева, 88, квартира 15». «Пока, Калинкин, вы можете быть свободны». «Что значит «пока»?» — набычился тот. «Если вы нам понадобитесь, то мы с вами свяжемся». «Вы что же думаете, это я убил Аллу?» Оперативник не ответил. «Да зачем мне это надо?» — закричал Калинкин. «У меня есть Зина, и я намерен жениться на ней». «А она намерена выйти за вас замуж?» «Что-то я не понимаю, куда вы клоните». «Пока никуда», — отмахнулся от него, как от надоедливой мухи Ахметов. Идите, Калинкин, отдыхайте. Юрий вынесся из сквера и остановил первое попавшееся такси. Следом за ним, лавируя в автомобильном потоке и пропустив несколько машин вперед, повел свой автомобиль Аветик Григорян. Калинкин вышел возле элитной высотки с охраной в подъезде. Аветик видел, как он протянул что-то охраннику и его пропустили. Подождав, пока Калинкин войдет в лифт и начнет подниматься, Григорян зашел в подъезд и показал удостоверение сотрудника полиции, преградившему ему путь охраннику. И чего надо, полиции? Не переставая жевать резинку, спросил охранник. Кому только что прошел молодой мужчина? Калинкин, что ли? Хмыкнул охранник. Он самый. К Зиночке Браушвейер. Глумливая улыбка не покидала лицо парня. «Я вижу, вы к господину Калинкину без уважения относитесь?» спросил оперативник. «К «Господину?» — гоготнул охранник. «Как же еще можно назвать жениха дочери уважаемого человека?» «Браушвер точно человек уважаемый», — кивнул парень. «Да только Калинкин никакой не жених». «А кто же?» «Дед кто? А поточнее. «Муж на час!» — снова заржал охранник. «Вот приедет папаша Знайды Саковны, или еще раньше дядя прознает про ее шашни, и турнет этого искателя зеленых шуршиков». «Каких шуршиков?» — удивился оветик. «Зеленых, а может и розовых!» — продолжал веселиться парень, и, видя недоумение Григоряна, вздохнул. — Ну и дремучая у нас полиция. Про валюту я толкую. — Это у нас сторожа элиток дремучие, — широко улыбнулся Оветик, блеснув белоснежными зубами. — Наступает эра юаня и рубля, а вы все про шуршики толкуете. Охранник не успел ответить, как Оветик уже оказался на улице, Сел в автомобиль и, позвонив Ахметову, сообщил улицу и номер дома, в котором проживает девушка Юрия Калинкина. «Ладно, квартиру узнать будет нетрудно. Говорят, ее дядя сам Вениамин Абрамович Браушвейр, владелец страховой компании «Синица в руках». Только охранник сказал, что не быть Калинкину зятем Браушвейра, я уверен, что он не ошибается». Выходит, Юрию опять не повезло. «Думаешь?» «Угу», — хмыкнул в трубку Ахмед. «Браушвейры своих дочек и племянниц безработным искателям сокровищ в жены не отдают». «Может, она так влюблена, что бросит богатство и пойдет за любимым на край света босиком?» — предположил Аветик. Ахмед форс и ответил. «Даже если ты, Аветик, прав и... Зиночка такая наивная девушка, то нашему Калинкину босиком на краю света она не нужна. Когда Ренат передал все добытые сведения Наполеонову, тот тоже согласился, что Калинкин и на этот раз пролетел мимо, но вряд ли это он убил Аллу Палетову. Хотя, конечно, алиби стоит проверить, и для этой цели к подруге Зинаиды Браушвейр, Рейси Машковой, был отправлен оперативник Дмитрий Славин, Ореховые глаза этого блондина были способны свести девушку с ума за каких-нибудь пару минут. Были, конечно, исключения, но Машкова попала под правило. Открыв дверь и увидев удостоверение сотрудника полиции, она поначалу удивилась, что у нее может быть общего с полицией. Но когда Славин сказал, что хотел бы поговорить о женихе ее подруги Зинаиды, Девушка весело рассмеялась и пригласила его в дом. Дмитрий догадался, что квартира была двухуровневой, но хозяйка провела его в гостиную, расположенную на первом уровне. В этой гостиной, выдержанной в гамме профессионально подобранных оттенков слоновой кости, они и расположились беседовать и пить кофе с тающими во рту печеньями и швейцарским шоколадом. «Вы совсем не похожи на полицейского», улыбнулась Сара. Дмитрий поблагодарил ее за сомнительный комплимент и хотел перейти к делу, но девушка быстро перебила его. «А кто ваши родители?» Славин вздохнул, поставил на столик чашечку с кофе и ответил мило улыбаясь. «Мама — детский психолог, а папа владеет небольшой художественной галереей». «Боже, как интересно!» — всплеснула девушка пухлыми руками. — А какой именно? — Вишнёвые рощи. — Это что, на улице Гоголя? Дмитрий кивнул, положил в рот крохотное печенье и глотнул кофе из чашки. — Я вот всегда думала, — проговорила девушка, не сводя с Дмитрия широко расставленных серых глаз, — почему вишнёвые роща? Разве такие существуют? — Конечно, существуют, — пожал плечами Славин. У Алексея Константиновича Толстого такая роща даже в стихах упоминается. И он процитировал наизусть. «Ты знаешь край, где все обильем дышит, Где реки льются чище серебра, Где ветерок степной ковыль колышет, В вишневых рощах тонут хутора». Но все равно... Хотя вы, наверное, правы. «Не я, поэт!» — лукаво улыбнулся девушке Славин — и тотчас, став серьезным, сказал. «А теперь вернемся к вашей подруге и ее жениху». «А я думал, что вы скажете, давайте вернемся к нашим баранам», — прыснула Рая. «Смешливая девушка», — подумал оперативник, но не дал сбить с себя стул. «Вы вчера навещали Зину?» «Навещала», — кивнула девушка. «Калинкин был дома?» «Был». «Он никуда не отлучался?» — Нет, — вздохнула Ра. — А вы бы предпочли, чтобы он дал вам с подругой поговорить о своем одевичьем наедине? — подмигнул ей оперативник. — Конечно, предпочла бы, — воскликнула девушка. — Но, наверное, вам придется привыкать к его компании, — сочувственно проговорил Славин. — Это еще зачем? — недоуменно спросила она. — Ну, он же жених вашей близкой подруги. Жених, как же? Разве нет? Нет, конечно. Кто же отдаст за него зину? Сейчас не старые режимные времена. Девушка сама решает, за кого выходить замуж. Ага, усмехнулась Рая. А деньги? Какие деньги? Папинкины, рассмеялась девушка. Зачем им папенькины деньги? Равнодушно проговорил Славин. Калинкин сам заработает. «Ой, вы меня просто уморили!» — Рая всплеснула руками. «Калинкин заработает, не смешить. «Что, нет?» «Ясно, что нет, он балабол и лодырь, не знаю, что Зинка в нем нашла. Но недолго ей и стал с ним тешиться, скоро родители приедут, а то еще раньше дядя прознает и вышибет его коленкой под зад». «А он не знает?» «Дядя? Нет пока». «И вы ему не говорили?» — Славин прищурил глаза. «Нет», — печально покачал он Рая. «Разве я стану выдавать подругу?» «Раз вшон ей по вкусу, пусть поиграет до приезда дяди Исака и тети Сары». «Пусть», — согласился оперативник и стал прощаться. «Вы уже уходите?» — удивилась девушка. «Служба», — улыбнулся Славин. «Да, понимаю». «Но, может быть, мы с вами еще увидимся? Я бываю в галерее вашего отца время от времени». «Может быть, и увидимся», — согласился он и направился в сторону двери. «Подождите, пожалуйста», — догнала она его. «Да». «А почему вы стали полицейским?» «Не знаю», — пожал он плечами. «Скорее всего, захотелось сделать мир чище». «Понимаю». «До свидания, милая девушка Рая!» «До свидания, ореховые глазки!» Она снова стала смешливой и озорной, но в глубине ее серых глаз промелькнул лучик грусти.